когда он был возведен. К счастью, в те самые времена, когда римляне, умиротворив здешний край, приобщили естественных обитателей этого острова к обществу, ведущему цивилизованную жизнь. И с какой целью? Это был первоначально храм жертвы, древле приносимый в Стоунхенге. Были быки или валы, и несколько иных видов животных, как показывают различные головы, недавно там выкопанные. Храм был посвящен Богу Небо Целу, потому что он стоял на равнине под открытым небом, потому что он имел форму круга, подобно круглой земле, и потому что его камни имели форму языков пламени, а огонь — это небесная стихия. Трудолюбивый и высокодостойный Иниго завершил свою решительную попытку установить эпоху создания и назначения Стоунхенджа по его архитектуре следующим очаровательным благословением. «Привел ли я в этом плавании мою барку в желанный порт истины, я предоставляю решать искусным лоцванам, как бы то ни было, Я дерзнул положить начало предприятию и направить его так, чтобы другие соблазнились вновь отправиться в такое путешествие, или же повторить мое, но подробнее и шире, в чем да споспешествует им желанный успех, и попутный ветер да приведет их к более полному и верному открытию. С тех пор, как я сам отправился в то же путешествие по тайным Стоунхенджа, я часто ощущал теплоту этого напутствия трехсотлетней давности и добавлял к нему мои собственные пожелания успеха будущим исследователям древней загадки Стоунхенджа. В XVII веке относительно Стоунхенджа существовали другие теории. Некий Эдмунд Болтон... В 1624 году приписал его знаменитой Боадиции или Боудике, британской королеве, которая возглавила восстание против Рима, но потерпела поражение и приняла яд. Ее имя в переводе с кельтского примерно соответствует латинскому слову «Виктория, победа». Болтон писал «История Бундуки Боадиции была столь мало понятна Монмутом, что осталось вовсе неупомянутой, далее, чем до нее не восходит ни одна книга. И глубокое забвение, скрывающее Творца, и первое намерение воздвигнуть их, камни Стоунхенджа, там, где ныне они все еще противостоят стихиям, укрепляет меня в мысли, что камни эти были посвящены славе Бундуки и ее военачальников, погибших вместе с ней в давние времена Цезарей Неронов. Однако наибольшие споры вызвала теория Иннега Джонса, изложенная его зятем Уэббом. В 1663 году доктор Уолтер Чарлтон, известный врач, лечивший Карла II, выступил против Уэбба с трактатом, носившим весьма звучный заголовок «Хория гигантум» или «Самая знаменитая древность Великобритании». Просторечие, именуемое Стоунхэнг, возведенное на Солсберийской равнине, восстановленное в собственности датчан. Ничего не скажешь, звучно. Со всеми риторическими ухищрениями, которые совсем незадолго перед тем украсили Библию в переводе короля Якова I, доктор Чарлтон начинает. Любопытство, Вашего Величества касательно темы этого диспута, По замечательной древности, именуемой Стоунхенг, столь великое и жгучее, что оно обрело место в вашей августейшей груди среди ваших самых важных забот. Подвигло меня заняться тщательнейшим исследованием происхождения и назначения этого чуда, как именует его чернь, насколько оно допускает угрюмый мрак забвения этого гигантского здания чьи мертвые останки спят в глубоком пренебрежении и почти лишенные проблеска в жизни, литаргии времени, и времени, каковая нередко открывает путь реке Лете не только под землей, но и на земле. Затем он излагает свой собственный вывод. «Трудолюбиво сравнив Стоунхенг с другими подобными древностями в Дании, я теперь полагаю, что он был воздвигнут дочанами, когда они покорили нашу страну, и предназначался главным образом, если не только лишь для того, чтобы быть королевским двором или местом выборов и коронации их королей, согласно с некоторым странным обычаям, еще более древним. Трудолюбие доктора Чарлтона вознес хвалу поэт Роб Говард. «Твоя ученость устали не знает, находит истину и исцеляет, А его теорию приветствовал сам Джон Драйден. «Ты не вернешь больным их прежних сил, когда ты даже камни воскресил? Датчане, власть утратив над страной, над саксами вознесены тобой. Открыл ты, что Стоунхенг совсем не храм, а трон, воздвигнутый великим королям». Однако утверждение Чарлтона, будто создателями этой поразительной постройки, которая изумляет, развлекает каждого, кто ее созерцает, были датчане, недолго оставалось неопровергнутым. Уэб немедленно выступил с изложением теории своего тестя Инига Джонса о римском происхождении монумента, и вскоре многие другие присоединились к спору, который велся учтиво, но с большим жаром. Довольно-таки нелепый труд под названием «Стрела дурака, пущенные по Стоунхенджу», приписываемый некоему Джону Гиббонсу, чья деятельность приходилась на 70-е годы 17 -го века, объявлял его древнебританским триумфальным тропическим храмом, воздвигнутым в честь Анараид, их богини Победы, на поле кровопролитной битвы, которой прославлены Станэндж и его Кернигические великаны выиграли у короля Девятиака и его бельгов. Два заядлых любителя вести дневники, Джон Эвлин и Сэмюэл Пипс, оба ездили осматривать Стоунхендж и оставили записи, типичные для обоих. Эвлин, интересовавшийся естественной историей и архитектурой, писал 22 июля 1654 года. После обеда, Мы проехали по величественной равнине, а вернее, по морю цветов, и увидели Стоунхендж, поистине великолепный монумент, который издали кажется замком. По его мнению, столь многочисленные огромные каменные столпы, вероятно, были частью языческого естественного храма. И он добавляет, что камни эти удивительно твердые, и крепки, и как я не бил молотком, мне не удалось отколоть ни кусочка. Каковую твердость я приписываю тому, что они так долго подвергались воздействию стихий. Пипс, которого больше занимали люди и их дела, записал 11 июня 1668 года. Съездил туда и увидел, что они столь же громадны, как мне о них рассказывали. О чему они служили, Бог ведает». Однако в ту же эпоху было произведено тщательное обследование самого сооружения, по-видимому, первое за всю его историю. Джона Обри сейчас помнит, если помнит, главным образом из-за его сборника довольно путных биографий, названного «Краткие жизнеописания». Однако он имеет право на более почтенную славу, так как был первым английским археологом или, во всяком случае, протоархеологом. Камден и другие авторы писали о древних постройках, но свои сведения они извлекали из документов и, как правило, приводили описания, взятые из старых рук. Даже Иниго Джонс взглянул на Стоунхендж глазами архитектора, а не историка. Обри же сам поехал туда, все облазил и измерил. Он родился неподалеку от Стоунхенджа, в местечке Истон-Пирс километрах в пятидесяти от древнего памятника в 1647 году. Он рос по его выражению в отшельническом уединении, очень ему неприятным. Это чинило мне много трудностей в моем детстве. Но, возможно, именно поэтому у него возникло раннее и сильное влечение к древности. Мой гений с детства пробудил во мне любовь к древностям, а моя судьба — поселила меня в краю, весьма удобном для подобных изысканий. И, в частности, Солсберийскую равнину и Стоунхендж я знал с восьми лет. Чем-чем, а упорством Обри похвастать не мог. Он задумал множество внушительных предприятий и ни одного не довел до конца. Краткие жизнеописания, в ту пору, когда он умер, представляли собой ворох неразобранных заметок. Он признавался, что ему не хватало терпения на тяжкие занятия. А Энтони Эвот, кислый автор оксфордских «Афин», назвал его склонным к расению и пустоголовым. Однако в свое время Обри пользовался немалой известностью. Он был членом королевского общества, личным другом короля и других влиятельных особ, и его взгляды имели некоторый вес а в том, что касалось археологии, взгляды эти опирались на тщательные наблюдения. Не имея никакого исходного пункта для рассуждений, кроме самих камней, он рассуждает о происхождении Стоунхенджа с достаточной смелостью. В 1663 году он произвел осмотр памятника для Карла II, зарисовал его с похвальной тщательностью и обычной рассеянностью на полях нарисован таран, отретушированы так же старательно, как и сами камни. И сделал вывод: о Стоунхенге недавно было написано несколько книг людьми учеными и между собой несогласными. Одни утверждают одно, другие другое. И теперь я являюсь в арьергарде, дабы сравнительными доводами ясно доказать, что эти памятники. Он осматривал и другие памятники, о чем ниже были языческими храмами, что прежде доказано не было, а также в смиренном уважении к более веским суждениям упомянуть о возможности того, что они были храмами друидов. Мое предположение состоит в том, что по елику друиды были самыми высокопоставленными жрецами или жреческим орденом у британцев, то эти древние памятники – были храмами жрецов самого высокопоставленного ордена, а именно друидов, и древность их восходит к тем временам. Этот розыск, должен признаться, есть поиск во мраке, но хотя я не пролил на дело ясного света, все же могу утверждать, что из полной тьмы вывел его в легкий сумрак. И всем эссе я продвинулся далее, чем кто-либо до меня. Обри был прав утверждая, что Стоунхендж восходит к временам более древним, чем римские и тем более саксонские времена, а также, возможно, прав и в том, что одно время он служил храмом друидов, хотя, скорее всего, ошибается в невысказанном прямо предположении, что друиды его и построили. Джон Обри проделал в Стоунхендже большую полезную работу, но, связав его с друидами, он оказал археологии сомнительную услугу. Друиды действительно существовали, и они действительно явились в Британию. Но явились ли они туда прежде, чем был воздвигнут Стоунхендж, или хотя бы когда он был новым? Были ли они его верховными жрецами? Дать окончательный ответ на все эти вопросы мы еще не можем, но современные данные решительно свидетельствуют против такого предположения. Однако эти увлекательные и сверхромантические персонажи продолжают возбуждать столь сильный и неугасающий интерес, а о их возможной связи со Стоунхенджем существует столько заблуждений, что для прояснения ситуации тут будет полезно рассмотреть, что, собственно, нам известно о друидах. Друиды были священнослужителями, колдунами, наставниками и судьями у кельтов. Античная литература изобилует упоминаниями о них. Наиболее деловое их описание дал Юлий Цезарь в своих записках о Гальской войне. Во всей Галлии существует только два влиятельных и благородных сословия. Что-то простого народа, то с ним обходится почти как с рабами. Из этих двух сословий одно сословие друидов, а другое всадников. Первые заняты служением богам наблюдают за надлежащим исполнением обрядов жертвоприношения, как общественного, так и частного, а также решают вопросы ритуала. К ним стекается множество юношей, которые учатся у них и глубоко их почитают. Они выносят решения почти во всех спорах. А если было совершено преступление или убийство, или возникнет спор о наследстве или о границах, решают опять они. Среди этих друидов Есть один верховный. полагаю, что учение их возникло в Британии и оттуда было принесено в Галлию. Говорят, что в школах друидов заучивают наизусть множество стихов, а потому некоторые учатся в них по двадцать лет. Они пользуются греческим алфавитом. Их учение состоит прежде всего в том, что души не умирают, а после смерти переходят из одного тела в другое, Кроме того, они много рассуждают о звездах и их движении, о размерах мира и земли. Весь народ гальской весьма склонен к самому строгому соблюдению священных обрядов. А потому те, кого поражают тяжелые недуги, и те, кто готовится подвергнуться опасностям битвы, либо совершают человеческие жертвоприношения, либо дают такой обет, а самый обряд поручают друидам. Они верят, что жизнь человека должна быть выкуплена жизнью человека, иначе величие бессмертных богов не будет достойно почтено. Другие применяют огромные фигуры, члены которых, сплетенные с прутьев, они наполняют живыми людьми и зажигают, так что эти люди гибнут в пламени. Они верят, что принесение в жертву тех, кто был захвачен в воровстве или в грабеже, или еще в каком-нибудь преступлении – Богам угоднее, но когда преступников не находятся, они приносят в жертву даже невинных. Галлы утверждают, что все они происходят от одного отца, Диса, и говорят, что узнали это от друидов. По этой причине время они считают не по истекшим дням, но по ночам, и в праздновании дней рождения и начала месяцев или годов день у них следует за ночью. «Дис» был богом темного подземного царства. Слово «фортнайт» — «две недели» — буквально означает «четырнадцать ночей», что все еще указывает на обычай измерять время ночами, а не днями. Плиний описал друидов более романтично. Он утверждал, что презирает искусство магии, как он выражался, но тем не менее относился с почтением к его предполагаемым возможностям, а потому счел себя обязанным изложить его историю, а также историю тех, кто этим искусством занимался. Не исключено, что именно этот отрывок дал Шекспиру материал для кое-каких из тех чудес, о которых Отелло повествует в Дездемоне. Всякие роды магии, мерзейшие деяния, творятся по-разному ибо действуют они при помощи воды, круглых шаров, воздуха, звезд, плуждающих огней, жаровин и таганов. Безумие тщета искусства магии, смешанные с наставлениями о врачевании, с религиозными церемониями, с правилами астрологии и математическими искусствами, впервые утвердились в царстве персидском, и были они придуманы там Заруастром за пять тысяч лет до Троянской войны. На самом деле, Зороастер, или Заротустра жил в Персии примерно на рубеже VII и VI веков до нашей эры. Плиний сообщает, что Орфей, Пифагор, Эмпедокл и Платон были столь увлечены искусством магии, что ради него предпринимали много путешествий и блистали этим искусством в чужих землях, снискивая себе великую хвалу. Он называет магом и Моисея. Затем это искусство дошло до Галлии, и там сохранилось до наших дней, ведь не далее, как во времена Цезаря Тиберия, друиды были его властью истреблены вместе с другими такими же, как они, врачевателями, пророками и колдунами. Я упомяну лишь, что это искусство, пересекшее широкий океан и достигшее суши у самых дальних пределов Земли, за которой нет ничего, кроме бескрайней шири воздуха и воды, и по сей день весьма почитается в Британии, где люди всецело ему преданы. Выше всего на свете друиды почитают астролист и дерево, на котором он произрастает. Дерево же это дуб, потому-то по-гречески их и назвали друидами, что значит «жрецы дуба». Дуб по-гречески друс, и, возможно, этимология Плиния верна. Астралисты они собирают весьма благоговейно и со многими церемониями, когда Луне исполняется шестой день, ибо с этого дня они считают свои месяцы и Новые годы и даже циклы, которые повторяются у них через каждые 30 лет, так как считается, что тогда он обладает особой властью и силой. Они называют его на своем языке «всецелителем», ибо полагают, что он может исцелить любой недуг. И перед тем, как собирать его, когда уже надлежащим образом приготовлены жертвы и праздничное кресло под указанным деревом, они приводят двух молодых бычков молочно-белого цвета. Жрец, облаченный в белое одеяние, влезает на дерево и золотым крюком или мечом срезает его, а стоящие внизу ловят, а затем закалывают бычков, Бормоча песнопения и моляс. И вот чему они верят, прособранный так астралист. Если какое-либо живое существо, прежде бесплодное, выпьет его, то в скором времени станет плодовито. Вот сколь пустоголовый и суеверны многие народы Земли. Заключение Плиния может послужить действенным возражением для нынешних апологетов, утверждающих, что всяческие маги, вроде друидов, были безобидными. Взгляните же, как это искусство распространилось по всей земле, и неоценимое благо принесла свету забота наших римлян, положивших конец этим чудовищным и гнусным искусствам, которые под личиной религии убивали людей, как жертвы, угодные богам. И под видом лекарства предписывали есть их плоть, как самое полезное мясо. Добрый Плиний, верный защитник своей империи, возмущаясь чужеземными гастрономическими гнусностями, он не счел нужным упомянуть тут несколько неудобный факт, что в его городе в его время наши римляне отнюдь не были святыми вегетарианцами. В другом месте своего обширного труда Он римских эпилептиков, которые пьют кровь гладиаторов из живых чаш, а также оплакивает каннибализм других, тех, что ищут мозговые косточки и самый мозг младенцев, и видят в них лишь лакомые блюда и целебные средства. Дион Хризостом, современник Плиния, сообщает о друидах следующее. «Повелевают они» а цари, на золотых престолах, обитающие в пышных дворцах, всего лишь их слуги и исполнители их мысли. Возможно, со временем друиды смягчили свои обычаи и стали более человечны, более поздние сообщения о них подчеркивают их мудрость, их умение учить и исцелять, их правосудие. Их мистическая сила, согласно этим описаниям, уже не столь кровожадно зависит от человеческих жертвоприношений. Они поднимают магические туманы, накладывают обессиливающие заклятия, предсказывают будущее и руководят обрядовой стороной жизни всего народа, не требуя крови, во всяком случае, если верить этим сообщениям. Установить, что делали языческие жрецы в действительности, всегда бывает трудно, так как сведения о них профильтрованы через христианские понятия и представления. Согласно наиболее правдоподобной из современных теорий, друиды появились в Британии вместе с кельтами примерно в V веке до нашей эры и вскоре стали самым влиятельным жреческим сословием в стране. В течение нескольких веков они были могущественной силой. И даже после того, как в страну в III веке проникает христианство, они еще долго остаются жрецами, судьями, врачами и наставниками, и в частности обучают королевских сыновей и внуков. Еще через шестьсот с лишним лет Альфред Великой переводил предостережение против тех, кто был злобно, как дикий зверь склонен следовать этому друидовскому колдовству. Независимо от того, были ли друиды кровожадны или благостны, колоритность была им свойственна безусловно, и воспоминания о них продолжали жить. В XVII веке интерес к ним особенно возрос. Сэмюэл Батлер в своей сатирической поэме «Гуди Брас» высмеивал их веру в бессмертие. Как взятые друидам, деньги эти возвращены должны быть на том свете. Но более всего они возбуждали почтительное любопытство и продолжают возбуждать его по сей день. В 1781 году в Лондоне было учреждено общество под названием «Древнейший орден друидов», и оно благополучно здравствует и поныне. Это общество рассматривает друидизм как мистическое и философское учение, а не как религию, и его член утверждает, что им открыта древняя тайная мудрость, унаследованная от некоего полумифического народа, вроде обитателей погибшего континента Атлантиды. Эти современные друиды сумели внушить властям, придержащим столь сильное убеждение, будто у них есть какие-то законные права на Стоунхендж, что им разрешается на рассвете дня летнего солнцестояния совершать там неизвестно кем придуманные обряды, словно они и в самом деле восстанавливают древний ритуал. Об этом можно только сожалеть» так как обрядовые действия, сочиненные людьми, которым никак не может быть известно, что думали и делали древние друиды, и у которых нет ни малейших доказательств, что друиды уже существовали в те дни, когда Стоунхендж был еще молод, только сбивают с толку тех, кто не знаком с историей вопроса и мешают серьезным исследователям. Возможно, что друиды, настоящие друиды, имели какое-то отношение к Стоунхенджу, когда он еще исполнял свою функцию. Возможно, многое, но в настоящее время это представляется маловероятным. И очень жаль, что Джон Обри придал предположению, что Стоунхендж построен друидами такое правдоподобие, так как это породило искаженное представление о Стоунхендже как о жутком капище, предназначенном для человеческих жертвоприношений и других ужасных обрядов, которыми руководили жрецы в белых одеяниях, то кровью руками. В Стоунхендже, конечно, могли совершаться какие-то жертвоприношения, у нас нет доказательств ни за, ни против, но во всяком случае друиды в них вряд ли участвовали, так как, скорее всего, их тогда ещё не было в Англии, а кроме того, этим совершавшиеся там обряды отнюдь не исчерпывались. Обри был внимательным исследователем и довольно сдержанным теоретиком. Несомненно, он был бы ошеломлен, если бы мог узнать, во что разрастутся его высказывания в защиту друидов. XVII век в целом был довольно трезвым в своих догадках, касающихся Стоунхенджа. Однако этого нельзя сказать о следующем столетии. Этот период неоклассицизма, который считается столь рациональным, создал весьма и весьма причудливую Стоунхенджиану. Его приписывали как большинству ранее предполагавшихся создателей, так и новым, включая финикийцев. В 1740 году доктор Уильям Сьюкли, прославившийся своим содействием в восстановлении общества любителей древности, который Яков первый запретил по подозрению в политических интригах, опубликовал свой примечательный и увлекательный труд «Стоунхендж. Храм, возвращенный британским друидам». Буйное воображение весьма причудливо сочеталось у Сьюкли с исследовательской дотошностью. Он поддержал друидическую теорию Убри с такой энергией и энтузиазмом, что, по мнению многих ученых, честь дальнейшей популяризации этой злосчастной идеи принадлежит главным образом ему. Кроме того, он уже от себя прибавил к ней еще одну поразительную подробность. Он заявил, что друида не только, вне всяких сомнений, совершали свои обряды в Стоунхендже, Но что, кроме того, они поклонялись там змее? Стоунхендж, утверждал он, как и все другие кольцевые постройки из камней, был змеиным храмом или драконтием. Он набросал бойкую историю патриархов и, в частности, Авраама, продолжил ее с вытекающим отсюда предположением о существовании финикийской колонии на Британских островах в его время — или около того, от которой и произошли друиды, и приписал своим праотцам чудесные способности. Наши предшественники, друиды Британии, несмотря на все препятствия, достигли в поисках мудрости таких высот, что наши нынешние знания стыдливо померкли бы в солнечном сиянии их учености и религии.